«Ну, капитан, это она тебе так сказала», — нагло ответил Лагаш. «А у меня приказ, и любая сломника может оказаться шпионом». Болив быстро шагнул вперед, вставая между Лагашем и Китиарой, которая уже наполовину обнажила свой клинок. «Спокой, Никит», — приказал он, успокаивающе кладя ладонь на ее руку, сжимающий Эфес. «Это не те желторотые ублюдки, что пытались лапать тебя вчера. Это личная гвардия Рякаса, закаленные в боях ветераны, полностью заслуживающие доверия». — проговорил он вполголоса Ты должна вести себя спокойней. Затем Балиф повернулся к лейтенанту. — Ты прекрасно знаешь меня и был на последнем совете, когда я предоставил повелителю данные о Квалинести, не так ли? — Ну да, — протянул Лагаш, не спуская тяжелого взгляда с Китиары. — И что из того? — Так вот, Китиара — тот человек, который раздобыл их. Повелитель Ариакос был очень доволен информацией и захотел увидеть нашего агента. Как я уже сказал, нам назначено на полдень. Поэтому или мы сейчас беспрепятственно проходим, или я вынужден буду рапортовать повелителю о том, кто нарушил его распоряжение. Капитан, я просто исполняю приказ. Мне предписано сегодня не пропускать гражданских, невзирая на срочность и важность их дела. Ты можешь идти, вопросов нет, а ее я пропустить не имею права. Лейтенант Лагаж был неумолим. Балиф выругался, проклиная всех и каждого. Но лицо Лагаши ничего не выражало. Капитан посмотрел на приунывшую Китиару. «Ладно, жди меня здесь. Я скоро вернусь, как только увижу генерала». «Я уже начинаю думать, что, возможно, как раз этого мне делать и не стоит». Китиара с негодованием окинула взглядом строй солдат у храма. «Не нервничай, Кит. Будь терпеливый», — успокаивающе промолвил Болив. «Произошла какая-то досадная ошибка. Вот и все». Он быстрым шагом прошел через пост и поспешил внутрь храма. Солдаты охраны вернулись к своим делам, что не мешало им не спускать внимательных взглядов с оставшейся одной китиары. Стараясь выглядеть невозмутимо, женщина неторопливо прогуливалась вдоль края моста, поглядывая по сторонам. Прямо перед ней возвышался храм Луэркхизис, который Балиф назвал внушительным, и китиара сейчас не могла не согласиться с ним. Огромное здание было построено в виде циклопической головы дракона, выступающей из горной гряды. Ноздри образовывали вход, а в огромных клыках, как объяснил Болив, находились посты наблюдения. В громадной пасти дракона размещался большой зал для аудиенций, в котором раньше заседали жрецы Темной Королевы. Когда армия пришла в город, Арякос сделал храм своей резиденцией, а для личной гвардии и телохранителей выстроил казармы. Жрецам волей-неволей пришлось потесниться и довольствоваться куда менее роскошными апартаментами, чем те, к которым они привыкли. Как ему удается контролировать столько силы? Удивлялась Китиара, перегнувшись через парапет и разглядывая кипящую реку. От раскаленной поверхности исходил достаточно ощутимый жар, несмотря на то, что жрецы накладывали специальные заклинания для рассеивания горячего воздуха, идущего снизу. но даже чары не могли полностью с ним справиться, что вполне устраивало Ариакоса. «Жар должен войти в кровь моих солдат», — говорил он. «Я буду посылать их по всему ансалону, и всюду должен доходить жар этой красной реки смерти». Китиара с тоской сжала каменный парапет. «Когда я узнаю ответ, такая же сила будет принадлежать мне», — поклевась она про себя. Слегка успокоившись, она зевнула, как какой-нибудь мужлан в храме, и принялась швырять камни в огненный поток. Несмотря на большую высоту, китяра очень быстро взмокла и с трудом дышала открытым ртом. Ее одежда пропиталась потом. «А Балиф был прав, к запаху потихоньку привыкаешь», подумала женщина с удовлетворением. Балиф вернулся через некоторое время в сопровождении одного из помощников Ариакаса. Тот подошел к посту и объявил. Повелитель Ариакас разрешил Ут-Матар пройти. Кроме того, повелитель хотел бы знать, почему ты не пропустил ее, несмотря на объяснение, полученное от капитана Балифа. Лейтенант Лагаш побледнел, но ответил твердым голосом. Но я думал... Меня не интересует, что ты думал, — отрезал помощник. Это твоя первая и последняя ошибка. Затем он повернулся к Китиаре. Позвольте поприветствовать вас от имени повелителя Ариакаса. Сегодня его нет в храме. Он инспектирует военные лагеря неподалеку. Я буду иметь честь проводить вас к его шатру. Спасибо, улыбнулась Китяра своей самой чарующей улыбкой. Проходя мимо лейтенанта, она внимательно посмотрела в его лицо, навсегда запечатлевая в памяти каждую черточку. Когда-нибудь лейтенант горько пожалеет о том, что унизил ее».